Глава 103 Спасибо, доктор Чандлер. Увидимся на будущей неделе. Без десяти семь Сьюзен проводила Анну Кетлер, свою последнюю пациентку в этот день, до дверей. Проходя мимо стола Дженнет, Сьюзен заметила, что коробка с фотографиями открыта, а сами фотографии сложены стопками на столе. Своими ушами слышат и не разумеют, подумала она. Примечание от Марка, глава четвертая, стих двенадцатый. Конец примечания Сьюзен открыла входную дверь миссис Кэтлер. Язычок замка щелкнул в холостую, и она поняла, что дверь не была заперта. «Дженет, конечно, очень милая девушка», — подумала Сьюзан, «и во многих отношениях хорошая секретарша, но она невнимательна и небрежна, и она меня раздражает. Хорошо, что она скоро уйдет сама, мне бы очень не хотелось ее увольнять». «Здесь очень темно», — заметила миссис Кетлер, выходя в коридор. Сьюзан выглянула через ее плечо. «Всего пара лампочек» освещала длинный полутемный коридор вы совершенно правы согласилась она с миссис кетлер возьмите меня под руку я провожу вас до лифта миссис кетлер не отличалась хрупкостью но ей было за 70 и она страдала некоторой нервозностью к сьюзен Она обратилась год назад, чтобы та помогла ей побороть депрессию, охватившую ее после продажи собственной квартиры и переезда в дом престарелых. Сьюзен дождалась лифта и сама нажала для Анны Кетлер кнопку вестибюля, после чего поспешила вернуться к себе. У кабинета Недды она задержалась и попыталась открыть дверь, но дверь была заперта. «Ну и ладно» подумала Сьюзан, она решила отказаться от мысли просить у Недды разрешения воспользоваться ее длинным столом. Четыреста с лишним снимков она разберет и без этого. Другое дело завтра вечером, когда у нее будут тысячи снимков с Габриэля. Длинный широкий стол Недды просто идеально подойдет, чтобы разложить их и рассортировать. Надо будет подключить к делу Криса Райяна, решила Сьюзен, У него зоркий глаз. Может быть, этот Оуэн окажется на нескольких снимках, хоть и на заднем плане. Это упростило бы дело. Войдя в приемную, она взяла стопки фотографий со стола Дженнет и не заметила записки, которую Дженнет оставила под телефонным аппаратом. Она прошла в свой кабинет, ощущая давящую тишину, царящую вокруг, и одновременно возбужденный стук собственного сердца. Наконец-то она увидит лицо серийного убийцы. — Почему я так нервничаю? — спросила она себя, проходя мимо двери в кладовую. Дверь была приоткрыта, но руки у нее были заняты, и она не остановилась, чтобы устранить непорядок. Опуская громоздкие пачки фотографий на стол, Сьюзен случайно задела прекрасную Уэтерфордскую вазу, подаренную ей Алексом Райтом. Ваза опрокинулась и упала на пол. Какая жалость! вздохнула Сьюзен. Она подмела осколки и высыпала их в мусорную корзинку. Она решила, что таким образом сказывается пережитое напряжение. Прошедшая неделя была настоящим кошмаром. Сьюзен убрала медицинскую карту Анны Кетлер в стол, заперла ящик и сунула ключ в карман жакета. «Я потом нацеплю ключ на кольцо», — решила она, «а сейчас надо поскорее заняться этими снимками». «Как он выглядит?» Вряд ли он ей знаком, шансы на это равны нулю. Хоть бы фото оказалось достаточно четким, чтобы полиция могла его опознать. Час спустя она все еще перебирала фотографии, все еще искала снимок Кэролин Уэллс. «Он должен быть здесь», — твердила Сьюзен. «Они обещали прислать все до единого снимки женщин с капитаном». У нее сохранился смятый обрывок фотографии, которую Кэролин выбросила в корзину у себя дома, и она поминутно сверялась с ним в поисках такого же снимка среди пачек фотографий, разложенных на столе. Но сколько она не перебирала снимки, ей никак не удавалось отыскать среди них нужный. Его там просто не было. «Где же он?» — воскликнула она вслух — охваченная досадой и разочарованием, почему среди них нет именно его одного? — Потому что он у меня, Сьюзен, ответил знакомый голос. Сьюзен резко обернулась, и тут на нее обрушился удар в висок тяжелым пресс-попье.